Глава 17. Пакс наблюдал, как серый локает воду на краю реки. Потом хромает обратно. Вот уже два дня лисы отдыхали тут, напротив лагеря больных войной. Но серый все еще не поправлялся. Доковырял до холмика, старый лис забрался под нижнюю ветку цуги и солился без сил ее пряной тени. Взгляд его был пустым и стеклянным. И он лишь слабо вздрогнул, когда Пакс снова стал лизать ему шею, чистить рану. Рана, обнаружил Пакс, воспалилась еще сильнее. «Не выходи из укрытия. Отдыхай». Он оставил Серого и двинулся вверх по течению, к тому месту, которое нашел раньше, где река уже стекала в узкое ущелье, а густой подвесок мог укрыть лиса от людских глаз. С охотой ему не везло по-прежнему, вместо кишило мышами и кроликами, но они резво разбегались при его неуклюжих попытках кого-нибудь извалить. Не считая жуков и недозрелых ягод, ему досталось только пара речных раков, от которых Серый отказался. Пакс не сдавался целых полчаса, он гонялся за суетливыми полёвками и порхающими крапивниками один раз чуть не поймал гревшуюся на солнце лягушку. Но всякий раз, когда он упрыгивал из засады, челюсти хватали лишь пустой воздух. И с каждой неудачной попыткой он становился все голоднее. Он хотел мяса. Для себя и для собеющего товарища. Дразнящие запахи из лагеря мучили его. Он прыгнул в воду. Течение здесь было быстрое, но посреди реки, прислонившись один к другому, торчали три валуна, на которых можно было удобно устроиться. Оттуда, если смотреть вниз по течению, хорошо просматривался лагерь людей стало больше. Появилось несколько женщин, но большинство составляли мужчины. Пакс постоянно проверял, нет и там его мальчика, потому что отец мальчика все еще был там, и потому что он, Пакс, чувствовал, что дом недалеко. Но в лагерь пребывали только взрослые. Многие из них сейчас были в поле, некоторые разматывали провода у берега прямо напротив серого, от чего Пакс тревожился. Но солдат, похоже, ничего кроме их работы не интересовало. Пакс уже выучил их дневной распорядок, каждое утро двое входили в палатку, в которой, как подсказывал Алису чутье, хранилось тесное. Потом эти двое готовили еду на огне, и остальные, больные войной, собирались вместе и ели. Потом они все занимались тяжелой работой, в поле, в машинах, разгружали все новые и новые ящики. Но к этой палатке больше никто не приближался до самых сумерек, когда те же двое готовили вечернюю еду и потом звали остальных. Сейчас была середина дня. Пакс выждал еще немного, чтобы убедиться, что больные войной заняты своими делами. Затем по упавшему дереву перебежал надборным потоком на другой берег. Низко крадясь, он забрался на гребень холма, откуда хорошо были видны развалины фабрики. Наверху он задержался, чтобы огодеться. В лагере прямо под ним было трое солдат. Они сгрудились над новыми ящиками с южной стороны развалин, на угу, где сходились две стены. Остальные люди были в поле. Одни катили катушки с проводами к ямам, которые вырыли на берегу, другие опускали в эти ямы ящики. Потом брались за лопаты и засыпали яму землей. Четверо солдат пересекли реку и теперь рыли яму на другом берегу, прямо под сугой, где отдыхал серый. Пак знал, что люди не учуют серого и что серый не осмелится выйти, пока они близко. И все же, шерсть у него стала дыбом от беспокойства. Вечером он переведет раненого лиса в другое место, не такое опасное. Пак сметнулся к северной части развалин, туда, где были палатки и машины. Там из-под каменной стены након росла береза. Пак замер. Он был здесь раньше. Он все это узнал. Это дерево с обупившейся белой корой. Эти стены. Это поле внизу, пахнувшее черемшой и колосихой. И немного дегтем. Он был здесь со своим мальчиком, давным-давно, еще щенком. Он ясно вспомнил. Палки. Питер и еще трое мальчиков гонялись друг за другом у этих каменных стен, крича и размахивая палками. Они смеялись, но из замелькающих в воздухе палок Аксу было не по себе. Он по пятам следовал за Питером и тявкал на других мальчиков. Когда они подходили слишком близко, пока Питер не привязал его к этому самому дереву. Остаток дня Пакс скулил игры с веревку. Питер бывал здесь. Пакс внимательно обнюхал дерево и нижнюю часть стены. Но теперь тут не была седа его мальчика. Зато больные войной. Их запах был повсюду, сильный и опасный. У Пакса скрутило кишки. Он долго всматривался в палатке, пока не убедился, что нигде нет ни малейшего шевеления. Потом бросился к палатке кладовой. У ее края он помедлил. Еще раз убедился, что никого нет, и скользнул под полог. Внутри были столы, заваленные картошкой и луком. А над столами висело мясо. А Вот нежданная удача. Пак взмыл вверх, в прыжке цапнул копченый окорок, сорвал его с крюка и бросился из палатки, таща в зубах увесистую добычу. Он взлетел на холм и прямо сквозь кустарник помчался по его гребню в сторону реки. Сбежал к воде, он выпустил окорок из зубов и быстро заглотил кусок соленого мяса. Потом он разорвал добычу на части, прикопал два больших куска в песке на берегу и пометил оба тайника, подхватил оставшийся кус, сочный и жирный. Серый продержится на нем несколько дней, и поволок его по упавшему дереву. На трех валунах он задержался, чтобы еще раз окинуть взглядом лагерь. Люди исчезли. В воздухе висел новый запах, слабый, но опасный. Пакс его узнал. Когда он был годовалым щенком, отец его мальчика принес в комнату сына вентилятор. Пакс ненавидел темный электрический запах, исходивший от провода между вентилятором и стеной. Однажды ночью, когда запах сделался особенно зловещим, Пакс перегрыз провод, как будто змею убил. Все инстинкты Пакса велели ему бежать прочь от этого грозного запаха, но он не мог уйти без серого. И тут он увидел, как старый лис, пошатываясь, выбирается из-под ветви и направляется к реке. Серый споткнулся. Электрический запах с шипением устремился вверх, как молния, но не с неба, а из земли. И эту же секунду берег взорвался. Песок, камни, река и торф с яростным ревом взлетели в воздух и обрушились на изыртую ямами землю страшным черным дождем. Пакс сбросил ветчину и стал звать серого. Внезапная тишина вызывала дрожь и звон в ушах. Больные войной высыпались за стен. По их крикам Пакс понял, что они возбуждены и, кажутся довольны. Они пробежали по полю, с сплеском пересекли реку и рассыпались по дымящемуся берегу. После кратких поисков они потянулись обратно в лагерь. Когда последний из людей удалился... Пак сметнулся из ущелья. Поперек груди у серого лежала огромная ветвь Цуги, отковавшаяся от дерева. Пак скнулся носом в грязную щеку друга, потрогал лапай бок, обнюхал морду. Серый дышал но еле-еле. Пак слег и крепко прижался плечом к плечу старого лиса. Он мог только быть рядом ничего больше, но ничего другого, и не требовалось. Соединенный с последними воспоминаниями серого, он слышал не крики больных войной, а песню северной птицы. Вместо трепедной дымки, что висело над ними, Он вместе с Серым видел бескрайнюю синюю чашу неба. Он не лежал на искорёженной взрывами земле, а вместе с Серым и щенком, и его братья бежал по тундре, где из-под снега пробивались синие цветы, точно звезды. Он, новорожденный, вместе с Серым, урчал под шершавым языком его серебристой матери, пил ее теплое молоко, ощущал щекой тяжесть её подбородка, а потом настал покой. Старый лис больше не шевелился. Пакс поднялся, прижался лбом щеке друга, попятился назад и заваял, и ему было все равно, услышат ли его больные войной. Он побежал. На этот раз бег не приносил никакой радости, только облегчение от того, что его тело служит ему. Он бежал и бежал на север сквозь сумерки, бежал на север сквозь ночь. Когда забрежил рассвет, он ступил на территорию чужака, но все еще бежал. Рыжий лис преградил было ему путь, но видя, что Пак не собирается сворачивать, отступил и пропустил его. Пак с галопом слетел по скалистому склону, Несколько прыжков пересек дно долины. Ему осталось одолеть лишь подъем на покатый лук. На полпути он остановился и поднял голову. Трое наблюдали за его приближением. Теперь он знал их всех. Подруга серова все еще беременная, с огромным брюхом. Эдам мелкий, вдвое меньше нее. Игла стояла поодаль. Одна. Ее мягкий мех блестел у большой сосны, что возвышалась над поляной. Той самой сосны, под которой погибла ее сестра. Пак снес на себе запах смерти Серого. Но лисы уже знали. Остаток пути Пакс преодолел тихо и медленно. Дойдя до лого серого, он поднял голову и провыл ноты скорби. Трое ответили тем же: Подруга серого приблизилась и понюхала нос Пакса. Потом бог. Она узнала про Драку, которая не убила ее друга, и про устроенный людьми взрыв, который убил. Она узнала, что Пак защищал серого, кормил, промывал ему раны, и она была за это ему благодарна. И наконец она узнала ту весть, в поисках которой погиб серой. На юге опасно. Да, опасно. Подруга серого отошла, грузная брюхо её колыхалось. Передав свое сообщение, Пакс опустился на траву, измождённый. Мелкий подошел, сел рядом, и Пакс с радостью позволил маленькому лису вылизать себя. Игла следила за ними сверху, со своего наблюдательного пункта у сосны. Остаток дня Пакс проспал, но спал неспокойно, урывками. Его много раз снился один и тот же мучительный сон, в котором его мальчика опутывали дымящиеся провода. Когда на ярко синем небе взошла луна, он, наконец, поднялся. Он вдохнул запахи лис, которых связала скорбь из-за утраты серебристого друга, который всех их объединял. Пакс и сам теперь был связан с ними той же скорбью. И знал, что если он решит остаться в этой долине, ему будут рады. Но этот сон тянул его обратно, в лагерь больных войной. Уже собираясь уходить, он ощутил, как по склону сбегает игла. Подождал ее: «Куда ты?» Пакс поделился с ней тем, что узнал сам. Что взрывы в земле – это война, и что провода несут смерть. Поделился страхом, что его мальчик, если он придет к отцу, может на них наступить. Поделился своим твердым намерением защитить Питера. «Эти взрывы, они убивают людей?» «Да», – она бежала вокруг и посмотрела ему в глаза. «Тогда брось их!» Пакс не стал ее слушать. Он прыгнул далеко вперед и, коснувшись земли, побежал.